Часть первая. Уходили мы в бой и в изгнание. Глава первая. Подглава первая. м и н о н о с и т живой. Минул год с того дня, как начались мои испытания. 23 октября 2019 года пришлось оставить вместе с колонной добровольцев родной город. Я покинул дом не по своей воле. Мне нечего было ждать, кроме преследований. Ведь я считался царским чиновником И мог быть расстрелян как заложник у х о д и л и от большевиков Все, кто мог Шли под дождем и в мороз В легком одеянии Без вещей и денег, не зная куда Ноябрьский ветер рвал из рук тетрадку Это была уже четвертая Еще три, исписанные от корки до корки Он таскал с собой от самого Чернигова По бесчисленным эшелонам Вокзалам, гостиничным номерам Дневник был последней ниточкой, связывающей Адриана Никоновича с прежней жизнью. Жена умерла за два года до войны. Дочь Ольга поступила с сестрой милосердия в санитарный обоз д р о з д о в ц е в и после новороссийской катастрофы оказалась сначала в Констанции, а потом в Греции. Откуда и переслала отцу письмо. Это само по себе казалось чудом. Почта давно не действовала, да и постоянного адреса у Адриана Никоновича не имелось. Он устроился в технический отдел службы тыла армии Врангеля, где и нашло его послание. Ольгин муж, хирург военного госпиталя, с которым она сошлась в э в а к у а ц и е й собирается в Америку. И слава богу, супруге врача не придется думать о хлебе насущном, не то что ему, путейскому инженеру. Казалось бы, в России, из которой его н о с я т ветра эмиграции, полно дел. Война и смуты привели железные дороги и подвижной состав в плачевное состояние. Хороший специалист нужен любой власти, но... Чиновник департамента путей с о о б щ е н и я еще мог рассчитывать, что новая власть простит ему в е с м у н д и р седьмой классный чин, но вот службу у Врангеля... Нет. Адриану Никоновичу не хотелось в п р е с л о в у т ы й п о д в а л о ЧК. а На борт он поднялся в числе последних. Суда, предназначенные для эвакуации, были сплошь старая корыта. Котлы изношены, холодильники текут, подшипники – слезы. Рабочие портовых мастерских разбежались, да и какие мастерские в убогом Керченском порту. Пришлось наспех собирать ремонтные бригады, и пока другие грузились на пароходы, Глебовский пытался оживить старые механизмы, чтобы они хоть на последнем издыхании дотянули до Константинополя. Миноносец живой, на котором исправно была одна машина из двух, был набит людьми, как жестянка сардинами. Надельные каюты обещаны Врангелем. Господин инженер, еще немного постарайтесь, всех надо у в е с т и потом отдохнете, я распоряжусь вам каюту. Осталась на пароходе мечта. Адриан Никонович уступил ее приват-доценту Осиповичу с женой и дочерьми. На мечту грузили керченские учреждения — Интенданство, пограничную стражу, комендатуру. Беженцы перебирались на пароход с угольной б а р ж и ее подогнали к борту, и люди, порой немолодые, тучные, карабкались по трапу, роняя саквояжи и узлы. Высоченный ф а р н ш т е в е н океанского чудовища нависал над ними, и солнце, ненадолго выглянувшее из-за туч, вызолотило буквы на борту. Это и правда была мечта. надежда на спасение, на новую жизнь, к о т о р ы й черт знает, как начинать на чужбине. Приняв на борт семь тысяч человек, мечта прощально взревела сиреной и выползла на рейд. А Глебовский вернулся в мастерские. Если не успеть с починкой, буксирный катер «Херсонес», назначенный живому в сопровождении, также гуднет и уйдет на запад. капитан херсонеса обещал ждать до последнего но и ему не хотелось отваливать от п и р с а под перестук красных пулеметов они успели в три часа пополудни херсоес поволок миноносец на внешний рейд на окраинах уже постреливали то ли шали оочмевшие у от безвластия бандюки то ли входили в город передовые разъезды красных погода портилась накрапывал дождь глебовский сживав припасенную сайку устроился под парусиновым тентом и раскрыл тетрадку. «Слыхали, Федот Демьянович, что духи гуторят, машина не сдюжает, скоро встанет совсем, а волны вон они какие?» Матрос, которому были адресованы эти слова, яростно поскреб в затылке. «Это чё ж, в обратку до да Керчи вертаться?» «Какое там в обратку?» Первый поежился и пополотнее закутался в бушлат. «Чтобы к Краснюкам назад, да не в жизнь!» Они ж всех повбивают. Не, подумав, ответил Федор Демьянович, меня не тронут. Это с чего? Всех повбивают, а вас отпустят. Может, и горилки на дорожку дадут. Ты, Сёмка, брось к а л ь ц а выбью зубы-то. Раз, говорю, не тронут, значит, так оно и будет. Как им тронуть, к у л ь я ихний, красный? В восемнадцатом на Волге, на плавбатарее Серёжа, Заряжающим состоял при четырехдюймовой орудии. В боях за Свиявск меня и ранило. Думали, помру, но Бог уберег. Брательник собрал из госпиталя, увез к себе в Таганрог. Откормил, выходил, а потом уж и белые мобилизовали. — Тогда, ну, конечно, — согласился Семка. — Тогда, мобудьте, не шлепнут. Адриан Никонович засунул тетрадь за пазуху и прислушался. Сквозь размеренные удары волн и завывание ветра больше не пробивались звуки машинного отделения. Глебовский нахмурился, положил руку на л е е р н у ю стойку. Так и есть. Ладонь н ощущала привычной дрожи. Вот и угольный дым из труб стал пожиже. Так — Так-то, господин хороший, поломался кораблик, — сказал Сёмка, заметив манипуляции инженера. — Но вы не дрейфьте. Херсонес вытащит, лишь бы погода не испортилась. Волны и вправду становились выше. Идущий впереди х е р с а н е с валял из б а р т а на борт. Буксирный трос то натягивался, как струна, и тогда с него во все стороны летели мелкие брызги, то бессильно обвисал, погружаясь в воду. Порой корма буксира скрывалась за пенными гребнями. Матрос прав. Близится шторм.